Глава 4. Берег Волги, где-то между Симбирском и Саратовом. Октябрь 1670 года. Обходят! Обходят! Обходят! Удивительно, насколько легко охватывает людей страх. Казалось бы, горячка боя. Там рубятся на стенах, здесь только подбираются к ним. Визжат пищали, мушкеты, пистоли. Громыхают пушки — Легкий рвет пороховой дым. Приказывать, командовать почти невозможно. Шум, гам, да и горло сорвано напрочь. А если крикнешь хрипло, то кто услышит? Вокруг орут матерятся, стреляют, рычат, плачут и умирают. И, кажется, нет на свете силы, способной вывести людей из лихорадки сражения. Ну кто? Ну что? Ну скажите! Как докричаться до оглохших от выстрелов и стонов? Как достучаться до зачерствевших и озверевших? как остановить занесенную саблю, как заставить опустить мушкет. Словом, «Обходят!» Штурм малого города, Симбирского Кремля, шел уже несколько часов. Командовали атаманы. Сам Разин, раненый в стычке с отрядом Борятинского в голову и ногу, лежал в палатке. Дал приказ идти на штурм и снова впал в забытье. Но все знали, поднимется. Не тот человек, Степан Тимофеевич, чтобы от раны простой умереть. Придет себя, вернется, взлетит в седло, чтобы повести воина в своих верных к новым победам. А Симбирск? Симбирск мы и сами возьмем. Атаману на радость, себе на потеху. Выздоравливайте, Степан Тимофеевич. С победой славной. Силы быстрее вернутся. Выполним ваш приказ, не сомневайтесь. И пусть не поджечь стены». Затяжные дожди пропитали водой деревянные укрепления. Возьмем так. Посады наши, острог наш. Возьмем Кремль и падет Симбирск окончательно. Потом ударим по стоящему неподалеку Борятинскому, отомстим за ранение атамана. И подтечет казацкая вольница вверх по матушке Волге. Ворвется на просторы Руси. Свободолюбивой рекой, неся боярам смерть, а люду простому — жизнь счастливую. Пока же текла только кровь. Рубились жестоко. Лезли на стены по остаткам насыпанного к предыдущему штурму земляного вала и лестницам. Падали, хрипели, умирали. Но по телам остервенело шли другие бойцы. Надо взять Симбирск! Но защитники прекрасно понимали, что с ними сделают воровавшиеся в город мятежники, и отбивались не менее жестоко, отчаянно. Сталь против стали, пушки против пушек.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 Будут баржами топить в Волге русских дворян и священников, офицеров и простых мужиков с женами и детьми. Будут. Пока же. Пока же симбирцы держались мужественно, отбивая четвертый за время месячной осады штурм. Силам придавали известие о ранении Разина и о том, что к воеводе Борятинскому, разбившему вчера отряд Лихого Стеньки, вот-вот подойдет подкрепление. Симбирцы держались —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 а в другой стороне — Варятинский. Вчера воевода разбил самого Разина, а сейчас наверняка спешит на помощь свежим отрядам. Еще чуть-чуть, и стрельцы прижмут бунтовщиков к неприступным стенам Симбирского Кремля, отрежут от Волги, и тогда... «Тикаем — Тикаем! Армия, еще пять минут назад наводившая ужас на Русь, перестала существовать.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 Хролл еще ниже опустил голову. «Кто?» «Мало ушло», — признался младший брат. «Тебя мы сразу, на труп и прочь. Кто был рядом, прикрыли». Голова болит. Нога болит. Губы пересохли. Казалось, в наспех возведенной палатки закончился воздух. Боль теснит грудь. А может, не в воздухе дело, а в душе? Может, боль — это стон души?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 Вот она, казацкая тактика. Но разин не послушался. Понимал, что Симбирск — последний заслон на пути в Центральную Русь. Главное перед Москвой преграда. Убери ее, и запылает вся страна. Не послушал. стал в осаду. И проиграл. Однако Василий ни словом, ни взглядом не упрекнул атамана. — У Астрахани ус крепко сидит, — произнес Фрол. — Мишка харитонов в Саранске гуляет.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 «Пусть Уз с войском в него придет!» Атаман закрыл глаза. «Каждый помощник прав и каждый не прав Уйдешь далеко на юг, Борятинский возьмет царицын. Весной выйдет к Астрахани, запрет казаков на самом юге и придавит. Из-за подни уезды не поднимешь, тем более что их всю зиму будут успокаивать царские стрельцы. Придется биться только тем войском, что сейчас в Астрахани».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 — Войско нам нужно новое, — понятливо кивнул Василий. — Да, — подтвердил атаман, — казаки нужны, с казаками еще погуляем. — А как же царицын? — поинтересовался Фрол. — Пусть в Астрахани отобьется, царицын мы еще раз возьмем, — слабо улыбнулся Степан. — Если шутит, значит уверен. Фрол приободрился. — Сквозной на Дон идти не надо, соблазн большой. — — пробурчал Василий. — Ты ранен, Степан Тимофеевич. Войско твое под Симбирском осталось. Чтобы с казной к старшинам идти, сила нужна. — А без золота казаки не пойдут? — немедленно бросил фрол. — Говорим, — весомо ответил Василий. — А казну лучше припрятать. Тем, кто с нами пойдет, первое жалование по дороге выплатим. Веселее воевать будут. А если измена надоно то пусть уж лучше золото в земле сырой лежит, чем у предателей в карманах. «Измена?» – Атаман задумчиво посмотрел на свой простенький кинжал. «Да, Василий прав. Если измена, то ничего им отдавать не надо. Муниципальный жилой дом. Москва. Жулебинский бульвар. 26 сентября. Вторник. 12.12». .12. К большому неудовольствию Марины выяснилось, что жил Мурзин у черта на кулечках в жребине, так что на дорогу девушке пришлось потратить уйму времени. Проклиная московские пробки, Марина сумела преодолеть на своем Peugeot 206 запруженный Рязанский проспект. Выехала за Кольцевую и, покрутившись по мокрым от дождя улицам, отыскала нужную многоэтажку. в Квартиру девушка проникла без особых проблем. Навела морок, поковырялась в замках универсальной отмычкой, А вот дальше... Дальше возникли непредвиденные трудности. Марина не собиралась тратить время на внимательный осмотр квартиры, ибо ее не интересовали ни сам Мурза, ни его увлечения. К тому же девушка была на сто процентов уверена, что никаких улик против нее или Крохина в доме Мурзина нет, а потому отвела на пребывание в квартире от трех до пяти минут. «Насколько, скажите, нужно времени», чтобы взять материал для поиска по генетическому коду. Марина вошла в прихожую, включила свет и... и не смогла сдержать удивленный возглас. «Здесь живет холостяк?» «В квартире Сергея было чисто?» «Нет, вот так. В квартире Сергея было чисто!» В прихожей царил идеальный порядок. Шкафчики закрыты, тумбочки задвинуты. На полке перед зеркалом пусто. Лишь тонкий, едва заметный слой, накопившийся за время отсутствия хозяина пыли. Даже тапочки стоят в тумбочке. Марина не поленилась, проверила. Удивленная девушка прошла в единственную комнату. Все то же самое. Диван собран, белье и одежда аккуратно сложены в шкафах. Чистый пол, чистый ковер. И пыль на мебели казалась инородным телом, а не привычной деталью интерьера. «Ты не человек, а ходячий пылесос!» Марина не удержалась Заглянула на кухню, убедилась, что там царит такой же порядок, и обуреваемая самыми нехорошими предчувствиями направилась в ванную. Зеркало без разводов, идеально вымытая плитка, сверкающая белизной ванна, в шкафчике целый набор чистящих средств. Все на своих местах, все дверцы аккуратно закрыты. Зубная щетка и бритва отсутствуют. Разумеется, зачем холостяку две зубные щетки и две бритвы? Те, которыми пользуются, взял с собой, чтобы выбросить в конце экспедиции. А в тумбочке лежали новые, еще не распечатанные. Изумленная Марина вернулась в комнату, растерянно остановилась в центре и громко от души вырвалась. Такого она не ожидала. — А ведь мне нужно как-то тебя найти, Мурза! Это была первая за две минуты фраза, целиком составленная из цензурных слов. Поездка грозила обернуться фиаско. Поругавшись еще и отведя душу, Марина сняла туфли, куртку, закатала рукава в блузки и со вздохом приступила к тщательному осмотру квартиры. «Сэндвич мой! Не будь жадным! Это наша семейная черта!» — пробурчал тамер не выпуская утащенную еду. «Не позорься! Поговорим об этом, когда я наемся!» — ответил Доминго не позволяя приятелю воспользоваться бутербродом по назначению. — Тогда будет поздно. — Я переживу. — И потом, с каких это пор шасса узурпировали право на жадность? — Вы не умеете ею пользоваться. — Кто сказал? — Все знают. Между собой Навы называли логово Лас-Вегасов помойкой и не стеснялись указывать, что от канализации оно отличается лишь отсутствием неприятного запаха. Ходили даже слухи, что обещание комиссара направить провинившегося на уборку аналитического центра делало даже самого строптивого НАВА исполнительным и послушным. При этом логово было не грязным, просто неубранным. Двухэтажное помещение, находящееся в одной из выходящих на Ленинградский проспект башен, переполняли компьютерной аппаратурой и запчасти к ней, артефакты и запчасти к ним, а также еда, готовая к употреблению, еда, находящаяся в употреблении, и обертки от еды, побывавшие в употреблении. Вечно чем-то увлеченные Доминго и Тамир считали уборку пустой тратой времени, а голем уборщик их отвлекал. Сейчас, к примеру, лас были увлечены дирижом последнего бутерброда. «Это мой сэндвич! Я его заказал, ты ветчину не любишь!» Я оплатил счет и уже сожрал все свои бутерброды. Будучи натурами увлекающимися, лас могли припираться до вечера, однако пилика ни одного из компьютеров заставила их повернуть головы. — Сигнал. — Пойди посмотри. Отпусти сэндвич. Между прочим, голос подала та машина, что следит за телефоном кино. — Надо доложить комиссару. — Займись этим. — Почему я? — Вы, на вы легко находите общий язык, язвительно объяснил Тамир. — Ах, да, ты же мой вассал, вспомнил Доминго. — Что угодно доброму сеньору, — Мой сэндвич. Сначала его нужно внести в список податей. Доминго тяжело вздохнул и предложил. — Пойдем вместе. — Пойдем, — согласился Шас. Не выпуская сэндвич раздора из рук, аналитики подошли к компьютеру и уставились на монитор. — Разговор-то уже закончился. Мы его записали. — Но не проследили. Угрюмо буркнул Тамир, проглядывая выданные программы слежения отчетов. Аппонент слишком быстро положил трубку. — С вами говорит Мститель. Я слушаю. Вы помните, что контракт не закончен. Пора продолжать. Просто подтверждаю нашу договоренность. Мне бы хотелось, чтобы вы уточнили сроки. У меня много заказов. Сегодня или завтра. И тут же послышались короткие гудки. Неизвестный говорил обычным спокойным тоном. Не прозвучало никаких посторонних звуков, из которых можно было бы сделать вывод, что ему помешали или отвлекли. Тем не менее, диалог резко оборвался. Сантьего остановил запись и поднес к уху телефон. «Скажите, Кин, заказчик всегда так неожиданно заканчивает разговор». «Первый раз», — без раздумий ответил Хван. «То есть он вел себя не как обычно». Вначале разговора мне так не показалось, но потом его поведение резко изменилось. — Благодарю. — комиссар помолчал. — Если заказчик позвонит еще раз, пожалуйста, сообщите нам. Киллер понял, что Сантьего не верит в повторный звонок. И мысленно согласился с выводом НАВА. — Похоже, заказчик почуял неладное. — Разумеется, комиссар. И позвольте еще раз поблагодарить за то, что вы согласились на временное прослушивание телефона. Больше в этом нет необходимости. Всегда к вашим услугам, комиссар. Довольный Хван положил трубку. Сантьего повертел в руки телефон и оглядел Лас-Вегасов. Значит, местонахождение заказчика засечь не удалось. Местный звонок, повторил Тамир. Из Москвы. Но комиссар его не слушал. Задумчиво улыбнулся и пробормотал. А он осторожен. Марина так и не поняла, что заставило ее оборвать разговор. Потратив почти 40 минут на самый тщательный осмотр квартиры, девушка так обрадовалась, обнаружив зацепившийся за диванную ткань волос, что едва не подпрыгнула. Маленькая победа показалась невероятно большой. Эмоции переполнили, и Марина сразу же бросилась звонить Хвану, просто чтобы сообщить, что контракт не окончен. А вот дальше что-то произошло. Внутренний голос... Запоздалое понимание бессмысленности поступка. Инстинкт. Ответа у Марины не было. Она знала одно. Желание положить трубку было столь сильным, что она не могла ему сопротивляться. Нервы шалят. Возможно. Но с той же вероятностью возможно и то, что обостренные чувства предупредили о реальной опасности. В мире магии важен каждый нюанс. Девушка превратила телефон в кучу серой пыли, Спустила ее в унитаз, вернулась в комнату, надела туфли, куртку, взяла сумочку и последний раз огляделась. — Странный ты парень, Мурза. Никак не ожидала, что ты окажешься таким аккуратистом.